Девятая глава. Вы женщина, и ваша задача... Мне было 28 лет, когда я решил стать тренером. Я призвала ребенка на тренировку, а пока он переодевался, решил задать его тренеру несколько вопросов. Про питание, про отдых, про то, как и чем я могу помочь своему ребенку стать тем, кем он мечтает стать, великим футболистом. Я была очень романтично настроена, и мне казалось, что я действительно могу помочь. Тренер лишь пренебрежительно скривился. «Вы, женщина, ваша задача — привести ребенка и отвести, и не мешать». Эта фраза изменила мою жизнь. Через несколько лет моя футбольная школа, говоря спортивным языком, надрала задницу в школе этого тренера. И, конечно, в этом была большая заслуга и моего ребенка. Хотя важно отметить, что это был тот самый случай, когда толпа новичков под руководством тренеров нашей школы за счет силы духа, любви и страсти победила тех ребят, которые долго и упорно тренировались. Это тоже стало серьезным сигналом. А мой ребенок перестал быть одним из. Он стал уникальным, важным, значимым, единственным наряду с такими же важными и значимыми игроками его же команды. Это было торжество духа. Это было подтверждением того, что мы как школа на правильном пути. Когда я начала исследовать свое состояние, оказалось, что у меня есть огромная страсть. Я люблю находить решения. Каждый раз, когда человек мне говорит, это невозможно, или вы никак не можете на это повлиять, у меня включается тумблер. И я начинаю искать решения. Я пошла в тренерство, потому что хотела помочь своему ребенку. И у меня за плечами было 8 лет спорта. Я была на берегу спортсмена, но не видела картину с берега тренера. Потом я стала родителем. Но все еще не понимала, что там, за этой рекой. Кому-то кажется, что тренерство — это руководить тем, как кто-то мяч бросил и побежал. Мне же с самого начала казалось, что все должно быть сложнее. К тому времени, когда я решила стать тренером, за моей спиной был огромный опыт работы в больших компаниях. Я руководила сотнями людей в разных городах и точно знала, что все это не просто так. Поэтому пошла учиться в университет физкультуры. Придя туда на кафедру баскетбола, я сказала, я хочу стать тренером. А мне в ответ говорят. Вам ничего для этого не надо, вы уже можете быть тренером, берите мяч, набирайте группу, тем более, что вы играли. Почему это так просто? Я выхожу, передо мной ребенок. почему я должна дать ему 15 отжиманий, а не 45? Почему мы бежим в эту сторону, а не в другую? Как его учить? Где моя собственная система координат? А как же его здоровье? Как отношение к команде? Что вообще со всем этим делать? В России есть три вида спорта, в которых можно получить специальное тренерское образование. Хоккей, волейбол и футбол. Во всех остальных видах работает простая модель. Хочешь стать тренером? Теперь ты можешь так называться. Так моя карьера баскетбольного тренера закончилась, не начавшись. К волейболу я равнодушна, хоккей прошел без меня, поскольку я встал на коньки в 28 лет. А вот футбол единственное, о чем я имел неплохое представление а кто в детстве из нас на тренировках не играл в футбол. И что я к тому же еще и бесконечно любила. Так начался мой путь тренера в футболе.